«Возможно, я слишком тороплюсь», — сказал он, «но, по-моему, будет более честно, если я с самого начала дам понять свою позицию». Мистер Демпстер обратился на этот раз ко всему собранию. «Все мы уважаем твердые принципы, и все же я думаю, что перед нами такой вопрос, в котором лучше особенно не спешить. Если мистер Магдермотт не возражает, мы отложим окончательное решение этого вопроса». «Через месяц-другой мы к нему можем вернуться». «Если мистер Магвермотт не возражает». Монреалец дипломатично предлагал ему выход из положения. Приём испытанный. Сперва ты настаиваешь, заявляешь о принципиальности, потом потихоньку отступаешь. Разумные люди идут на разумные компромиссы. Через месяц-другой мы к нему можем вернуться». Не этим ли умеренным путем идет большинство? Стоматологи, например. Официальное заявление протеста, резолюцию, осуждающую действия администрации в отношении доктора Николаса, он получил сегодня утром. Верно и другое, перед администрацией стоят определенные трудности. Сейчас неблагоприятный момент для подобных решений. Смена дирекции без того вызовет множество проблем. Зачем изобретать лишнее? Самое разумное действительно подождать. Но, с другой стороны, для решительных действий не ждут подходящего момента. Он никогда не придет, если ждать. Всегда найдется причина, чтобы не сделать решительного шага. Кто это сказал? Доктор Н. Грэм. Вспыльчивый президент Конгресса, подавший в отставку, потому что принципы важнее удобств. «Бывают случаи», — сказал он, — «когда приходится сравнить то, чего тебе хочется, с тем, в чём ты убеждён». «Вы этого не сделали, Магдермот, когда вам представилась возможность? мы слишком много думали об отеле, о своей должности. Иногда такая возможность представляется снова. Если это случится, не пропустите её». «Мистер Демпстер», — сказал Питер, — Закон о гражданских правах совершенно ясен. Можно какое-то время обходить его или игнорировать, но в конце концов его надо будет принять. Насколько я слышал, заметил Монреалец, этот закон многие оспаривают. На мой взгляд, хороший отель должен идти в ногу со временем. Сейчас отношение к правам человека меняется. Лучше будет, если мы это поймем и сделаем выводы. Я сказал, что не стану больше принимать участие в подобных вещах, то есть отказывать людям вроде доктора Николаса. Это мое решение твердое. «Не все негры, доктора наук, как ваш Николас», — фыркнул Уоррен тренд «Принимая белых постояльцев, мы тоже придерживаемся определенных принципов, мистер тренд Наши принципы останутся те же, только включат и цветных». предупреждая вас, вы погубите отель. «Отель можно погубить и не принимая черных», парировал Питер. Уоррен Трэнд покраснел. Мистер Дэмпстер глядел на свои руки. «К сожалению, мы, кажется, зашли в тупик. Мистер в виду ваших взглядов, нам, возможно, придется пересмотреть». Впервые монреалец проявил нерешительность. Он поглядел на Элберта Уэллса. Тот сказал «Чарли». Я думаю, молодой человек прав. Ни на йоту не изменившись в лице, мистер Демпстер объявил. Мистер Магдермуд, ваше условия принято Первый покинула комнату Кристин, но она тут же вернулась и поманила Питера. Сквозь раскрытую дверь он увидел, что в приемной сидит его секретарша. Зная сдержанность Флора, он понял, что, по-видимому, произошло что-то из ряда вон выходящее. Он простился и вышел. В дверях Кристин сунула ему в руку записку. «Прочешь потом?» — шепнула она. «Мистер Магдермонт», — сказала Флора, — «я бы ни за что не стала вас беспокоить по пустякам». «Я знаю, что случилось. У вас в кабинете сидит какой-то человек». Он говорит, что работает в мусоросжигателе, и у него для вас есть что-то важное. Мне не дает и не уходит. Питер вздрогнул. Я тотчас же приду, как освобожусь. Пожалуйста, поскорее. Флора запнулась. Мне неловко это говорить, мистер Маггермат, но от него такой...